Глава 2. Алина Стоит ли говорить, что я так и не сомкнула глаз этой ночью, а после непродолжительного утреннего сна, обернувшегося кошмаром с участием крупной хищной птицы, которая скреблась мое окно. И вовсе оставила жалкие попытки выспаться и поспешила в ванную. Встать под бодрящей струи ледяной воды. Обмотав полотенце вокруг груди, я уперлась ладонями в края раковины и некоторое время молча смотрела в зеркало изучая своё бледное лицо. Жаль, патчи закончились. Они были бы сейчас очень кстати. Собрав волосы в пучок, я неброско накрасилась и достала из шкафа заранее отглаженную форму — белую блузку и синюю юбку в складку. Так как погода ещё позволяла ходить с открытыми ногами, я натянула белые гольфы и завершила образ прилежной отличницы лоферами на массивной подошве. Только я не была отличницей. Вернее, училась на одни пятерки класса до восьмого, до смерти мамы. А когда ее её не стала? Отметки, зубрёжка, уроки. Всё потеряло смысл. Несколько недель я вообще прогуливала. Уходила на уроки, а сама просиживала часы напролёт в парке, где мы с мамой любили гулять. Только мой саботаж довольно быстро раскрыли. Классная настучала отцу, и он стал провожать меня до дверей школы. Спасибо Польке и другим ребятам из нашей компании. Не сразу, но у них получилось сделать так, чтобы я снова улыбалась. А Димка? Он, как истинный рыцарь в стальных доспехах, сделал всё, чтобы добиться моего расположения. Я вдруг вспомнила, что оставила его вчерашние сообщения без ответа. Этот ворон совершенно сбил меня с толка. Потянувшись к телефону, я открыла наш с Димой чат. «Димка. Аль, как настроение?» Я соскучился, даже не верится, что ты уехала. Чего молчишь? Так, я не понял, ты там уже нового парня встретила, что ли? Нового парня, я нервно усмехнулась. Как бы не так, скорее отыскала в соседнем дворе неиссякаемый источник бед и уже успела из него хлебнуть. Я, прости, закрутилась со всем этим переездом. Дим, я тоже соскучилась. Обнаружила и непрочитанное сообщение от Польки. Бабка. «Привет, сладкая попа. Как настрой? Вечером жду подробный отчёт». Сладкая попа. «Классного дня, ба. Обними всех наших, а я пошла на расстрел. Ой, в новую школу». Бабка. «Удачи, моя любимая. Срази там всех на повал». Рассмеявшись, я выбрала ещё с десяток смайлов и, отправив их, Польки записала голосовое для Димы предложив вечером пообщаться по зуму. С чувством выполненного долга я потянулась к своему тайнику. Да, я уже успела оборудовать небольшой тайничок в среднем ящике при кроватной тумбочке. Там лежало моё сокровище — кукла, которую я смастерила много лет назад вместе с мамой. Мой талисман. Бросив пупса в рюкзачок, я повесила его на плечо и поспешила вниз. Рассчитывала позавтракать с отцом, однако на папином месте лежал сиротливый клочок салфетки, на котором было написано. «Удачи в новой школе, ребёнок. С утра важная встреча. Вечером отметим. Целую, па». «И тебе удачи, папа». Покосившись на часы, я решила не искушать судьбу и поторопиться. Не хотелось опоздать в первый же день. Позавтракав хлопьями с молоком, я накинула джинсовую куртку и поспешила в школу. К счастью, расчёт оказался верным, и я пришла вовремя. Изнутри новое учебное заведение ничем не отличалось от моего прежнего. По виду также напоминало букву «П». Гардероб находился справа от входа, а дверь в столовую виднелась в конце коридора. Хоть какое-то постоянство. Остановившись около указанного в расписании кабинета, я тут же заметила на себе множество любопытных взглядов. Ну ещё бы, сменить школу в одиннадцатом классе, когда через год ЕГЭ коктейль из слабоумия и отваги. Спасибо, папочка. «Ты новенькая?» Поинтересовалась статная блондинка с каскадом блестящих волос, рассыпавшихся по плечам. Её аккуратно подведённые серые глаза смотрели оценивающе. «Ага», — я натянуто улыбнулась. «Меня зовут Алёна Терехина. Я староста в этом змеином питомнике». Она улыбнулась мне, продолжая осматривать с ног до головы. «Если есть какие-то вопросы...» С радостью отвечу. «Но-но, только сперва убьёшь взглядом и сбросишь мои хладные трубы в ближайшую речушку». Судя по выражению лица и языку тела, Терёхина была последним человеком, к которому мне стоило бы обращаться за помощью. «А это Машка с Натахой», — она указала на двух сидевших на подоконнике брюнеток, в чересчур коротких юбках. Насмешливые оценивающие взгляды её свиты лишь подтвердили мои опасения. Нам вряд ли удастся подружиться. Ну и ладно. Я ведь сюда не друзей заводить приехала. Нужно продержаться всего-то годика дальше. Я пока не решила, что дальше, потому что отец ни в какую не хотел слышать об учёбе в другом городе. Прозвеневший звонок словно вывел меня из транса. Отвернувшись от Терехины и её свиты, я поплелась за своими новыми одноклассниками. Откровенно говоря, я ожидала, что классная руководительница представит меня классу. Однако учительское место всё ещё пустовало. В то время, как я растерянно переминалась ноги на ногу, не зная, куда сесть. «Эй, новенькая, иди сюда!» Я вдруг почувствовала, как кто-то потянул меня за лямку рюкзака. Обернувшись, я увидела рыжеволосую девушку со смелой короткой стрижкой. Её яркие зелёные глаза полыхали лукавым огнём. На губах играла заговорщическая улыбка. Искренняя. «Садись, пока злюковна не пришла!» Рыжая кивнула на свободное место рядом с ней за первой партой. «Злюковна?» Вытащив блокнот ручку, я повесила рюкзак на спинку стула. «Ага, нашу классную зовут Зинаида Зиновьевна. Мы зовём её Злюка Злюковна. Потому что она мне женщина, а тираннозавр в юбке». Рыжая так заразительно улыбнулась, что я не смогла сдержать смешок. «А тебя как зовут?» поинтересовалась, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды вокруг. «Я Ксюша. Можно Ксю?» Пригладив свою дерзкую удлинённую челку, ответила соседка по парте. «Алина. Но с детства все зовут меня Аля», смущённо улыбнулась я. «Очень приятно. А вот и Злюковна». Нашей классной оказалась высокая поджарая женщина средних лет в строгом сером костюме и очках в роговой оправе. Хлопнув дверью, Зинаида Зиновьевна обвела класс внимательным взглядом и, наконец, остановилась на мне. С началом учебного года класс. Сегодня у нас только вводное занятие. Доставайте ручки и блокноты, коротко пройдёмся по основным тезисам. Но сперва позвольте представить вам новенькую. Алина Лебедева. Прошу любить и жаловать.